Глава 19. Сражение на арене Медленно вернулся я к спокойствию и, наконец, попробовал опять снять цепочку с мертвого тела моего бывшего тюремщика. Но когда я добрался в темноте до того места, где он лежит, я обнаружил, к моему ужасу, что он исчез. Тогда истина озарила меня. Обладатели блестящих глаз утащили свою добычу, чтобы пожрать ее где-то там, в своем логове. Там они ждали целые дни, недели, месяцы, всю ужасную вечность моего заключения, ждали возможности утащить ей мой мертвый остов на свой пир. Два дня мне не приносили пищи, но появился новый посланец, и мое заточение пошло по-прежнему, но теперь я уже никогда не позволял своему разуму останавливаться на ужасе моего положения». Вскоре после этого эпизода в темницу привели другого пленника и заковали около меня. При тусклом свете факела я увидел, что это красный марсианин, и едва дождался ухода конвоиров, чтобы заговорить с ним. Когда шаги уходящих отзвучали в отдалении, я мягко произнес марсианское приветственное слово «Каор». «Кто вы, говорящий в темнице?» — ответил он. Джон Картер, друг красных людей Гелиума. — Я из Гелиума, — сказал он, — но я не слыхал вашего имени. Тогда я рассказал ему мою историю, как она здесь описана, пропустив только указание на мою любовь к Деи Торис. Сообщение о принцессе Гелиума очень его взволновало, но он был, казалось, совершенно убежден, что она и Соло легко достигли безопасного места оттуда, где они меня оставили. Он сказал, что знает это место хорошо, потому что проход, которым пробирались уорхунские воины, когда они открыли нас, был единственный пригодный для продвижения на юг. Деаторис и Соло скрылись в холмах не дальше, как в трех милях от большой реки, а теперь они, вероятно, в совершенной безопасности, уверял он меня. Пленник был Канта Скан подвор лейтенант Гелюмского флота. Он был членом злополучной экспедиции, которая попала в руки Тарков во время заключения Деиторис, и он вкратце рассказал происшествия, которые последовали за поражением военных кораблей. Сильно поврежденные, только отчасти обслуживаемые командами, они медленно продвигались к Гелиуму, когда они проходили мимо города Заданга, столицы наследственных врагов Гелиума, красных народов Барсума, их атаковали множество военных судов, и все парусниками, которыми командовал Канта Скан, были истреблены или взяты в плен. Его корабль преследовали четыре дня за Дангские военные суда, но в конце концов он ускользнул от них в темную безлунную ночь. Тридцать дней спустя после пленения Деи Торис или после нашего прихода к Таркам его корабль достиг Гелиума с десятком людей, оставшихся в живых от семисот человек команды. Немедленно семь больших флотилий, каждая из сотни мощных военных судов, поспешили на поиски Де и Торис, и кроме этих кораблей две тысячи мелких парусников были посланы в длительные, но напрасные поиски исчезнувшей принцессы. Две общины зеленых марсиан были стерты с лица планеты мстительными флотилиями, но никакого следа Де и Торис не нашлось. Они искали ее среди северных племен, и только в последние несколько дней поиски распространились на юг. Канта-Скан подробно рассказал, как он имел несчастье быть застигнутым Орхунцами, когда исследовал город. Отважный и смелый этот человек вызвал во мне восхищение. Он один высадился на рубеже города и проник пешком в группу строений окружающих площадь. Два дня и две ночи он исследовал их кварталы и темницы, ища свою принцессу, и попав в руки отряда орхунцев, когда уже удалялся, убедившись, что Дея Торис не была там заключена. В продолжении нашего заточения канта -Кан и я хорошо познакомились, и между нами завязалась горячая дружба. А между тем мы провели вместе только несколько дней до того, как нас вывели из нашей темницы для больших игр. Одним ранним утром нас привели в огромный амфитеатр, который был выстроен прямо на поверхности земли и покрыт рытвинами. Частью он был наполнен развалинами, так что трудно было судить, насколько он был в действительности велик. В настоящих условиях он вмещал 20 тысяч орхунцев из Соединенных Орд. Арена была огромная, но крайне неровная и нерасчищенная. Вокруг нее орухунцы нагромоздили строительные камни из некоторых разрушенных зданий старого города, чтобы помешать зверям и пленникам убежать. На каждом конце они соорудили клетки, чтобы держать их там, пока не придет для каждого очередь на арене. Кантаса Кана и меня посадили вместе в одну клетку. В других были дикие лошади, зеленые воины, женщины из других племен и множество странных и свирепых барсумских зверей, которых я раньше никогда не видел. Шум и хрычание то рос, то замолкал, и чудовищного вида многих из них было достаточно, чтобы самое бесстрашное сердце забилось тяжелым предчувствием. Кантаскан объяснил мне, что в конце дня один из пленников получит свободу, а другие должны пасть мертвыми на арене. Победители в разнообразных состязаниях целого дня должны будут бороться друг с другом, пока в живых не останется только двое. Победитель в последней схватке, будь то человек или животное, освобождается. На следующее утро клетки наполняются новым запасом жертв, и так все десять дней игрищ. Немного спустя, после того, как мы попали в клетку, амфитеатр начал наполняться, и в течение одного часа каждое свободное место в пространстве, отведенном для зрителей, было занято. Дак Кова с его джедами и офицерами сел в центральном пункте одной из сторон арены на широкой приподнятой платформе. По сигналу, данному Даком Ковой, двери двух клеток распахнулись, и дюжина зеленых марсианок были выгнаны на арену. Каждый был дан кинжал, а там, с другого конца, свора из двенадцати диких собак была выпущена против них. Когда свирепые звери, рычащие и покрытые пеной, ринулись на почти беззащитных женщин, я отвернулся, чтобы не видеть ужасного зрелища. Вой и смех зеленой толпы свидетельствовал о превосходном качестве спорта, и когда я опять повернулся к арене после того, как канта Скан сказал мне, что зрелище уже кончилось, я увидел трех торжествующих собак, которые кусались и дрались над телами остальных. Женщины уже покончили счет из жизнью. Сейчас же бешеный Зитидар был выпущен против оставшихся собак, и так это шло весь длинный, жаркий, ужасный день. В продолжение дня я сражался сначала против людей, а затем зверей, но я был вооружен саблей и всегда превосходил своих противников ловкостью и вообще боевой опытностью, так что это составляло для меня детскую игру. Время от времени я удостаивался аплодисментов кровожадной толпы, а к концу послышались крики, что я должен быть взят с арены и сделан членом племени Оурхун. Наконец остались трое из нас, большой зеленый воин из какой-нибудь дальней Северной Орды, Канта Скан и я. Те двое должны были сражаться, и затем мне предстояло драться с одолевшим ради свободы, которая принадлежала последнему победителю. канта скан в течение дня боролся много раз и всегда подобно мне торжествовал но случайно ему попадались некрупные противники особенно когда он выступал против зеленых воинов у меня была очень слабая надежда что она кажется сильнее своего исполинского противника который побеждал всех выступавших против него в течение целого дня это был малый приблизительно 16 футов ростом тогда как канта сукану Не хватало нескольких дюймов до шести футов. Когда они приблизились друг к другу, я сразу увидел уловку марсианских полчищ, которая отнимала у Канта -Сакана всякую надежду на победу и жизнь в этой азартной игре. Но, приблизившись на расстоянии около двенадцати футов к великану, он взмахнул своей вооруженной рукой далеко назад от себя над своим плечом и сильнейшим взмахом бросил свое оружие вперед к зеленому воину. Оно полетело прямо как стрела и, пронзив грудь бедняги, уложило его мертвым на арену. «Теперь Канта, Кан и я должны были сражаться друг с другом, но когда мы приближались для состязания, я шепнул ему совет затянуть сражение до темноты в надежде, что мы найдем способ бежать». Толпа, очевидно, догадалась, что у нас нет желания сражаться друг с другом, и они выли от ярости, что ни один из нас не переходил в роковое наступление. Когда стало темнеть, я шепнул Канта Сукану, чтобы он всунул свою саблю между моей левой рукой и телом. Когда он так сделал, я качнулся назад, плотно прижав саблю рукой, и так упал на землю, как будто его оружие пробило мне грудь. Кантаскан скан понял мой фокус, и, быстро шагнув ко мне, он поставил ногу мне на шею и, вытащив свое оружие из моего тела, нанес мне окончательный удар. Предполагалось, что он пронзил мне шею, перерезав шейную артерию. На самом же деле холодное лезвие мягко скользнуло в песок арены. В темноте, которой уже наступило, никто не мог сказать, покончил ли он действительно со мной. Я шепнул, чтобы он шел требовать себе свободу, а затем искал меня в холмах на восток от города. И он оставил меня. Когда амфитеатр опустел, я тихонько взобрался наверх, и, так как большой овраг уходил далеко от площади по необитаемой части большого вымершего города, я без больших затруднений добрался до отдаленных холмов.